Глава 14. Погоня за тенью. Горло рвало сухим кашлем. Глотка пересохла настолько, что чудилось, будто внутри скребутся чьи-то когти. Мысли метались, возвращаясь к боли, потрескавшимся губам, зуду во всем теле. На спине что-то особо сильно чесалось, но руки не слушались владельца. Сколько он уже здесь лежал? Час? День, неделю. Мир сузился до твердой земли, и он даже не помнил, кто такой, зачем сюда пришел и почему умирает. Бесконечная череда мучений, сменявшихся спазмами мышц, истощила разум. Не было больше человека, не осталось для него места. Была плоть, жаждущая, наконец, замереть в позе мертвеца, и вновь все сводилось к одному желанию — воды. Небо серело над ним, тучи уползали вдаль, сродни трупным червям. Дождь не начинался. Так хотелось пить и умереть. Трудно понять, чего он желал больше. Какая-то странная мысль о возвращении домой мелькала и снова гасла. Воспоминания о сыне не оставляли его ни на мгновение. Мир все плыл и плыл, губы щипало. Что-то липкое покрыло бок, на оголенную кожу садились мухи, они поедали заживо. Смерть все не шла. Сквозь шум ветра послышался скрежет старых досок. Следом за мулами тянулась телега. Колеса с громким треском крошили песчаник. По всей вероятности, это пришла она. Это смерть? Приехала на колеснице, чтобы увести его в пустоту. Звук прекратился. Человеческие шаги заполнили весь мир. Как же хотелось пить. Горло уже ссохлось, как сухофрукт, не было даже слюны, чтобы его смочить. И тут что-то мягкое тронуло его голову. «Наконец-то зверь пришел полакомиться падалью», мелькнула мысль. Но вместо новой боли чьи-то пальцы порвали склеившую губы пленку, и язык обожгло. Что-то теплое потекло в рот, потом ошпарило глотку, попало в легкие и с кашлем вырвалось наружу. Самое великое сокровище – это вода, – прозвучал старческий голос. Умирающий не мог не согласиться, отдал бы за новый глоток все, что у него есть: деньги, дворцы, королевство и корону. Мне говорили, что вы умерли, но вот вы живы. Я встретил вашего сына и могу сказать, что парень он занимательный». Открыв глаза, он увидел перед собой лысого старика, чье лицо покрывали морщины. Как бы заглянул в зеркало и увидел себя спустя 30 лет. «Помоги!» Сорвался вздох с пересохших губ. Старик ухмыльнулся, поднес к его губам деревянную кружку и позволил сделать еще несколько глотков. Умирающий впился в дерево зубами и не хотел отпускать, но старик вырвал кружку, не позволив опустошить ее до дна. «Нельзя!» — выкрикнул он. «У тебя страшная рана, но боги позволили тебе выжить. Сколько ты в беспамятстве? Два, три дня или четыре?» «И правда, сколько?» Без воды и еды в агонии время тянулось медленно и казалось вечностью. «Я вознагра... вознагра, Помоги!» «О, нет! Будь все так просто, ты бы уже умер. Ты сам должен себя спасти, перебороть муки и вернуться домой. Я уже напоил тебя золотом пустыни и больше тратить его не намерен. Неважно, король передо мной или простолюдин. Перед ликом смерти все едины». Помоги! Умирающий вцепился в старика и попытался подтянуться, но не смог. Почувствовал, что благодетель встает и уходит прочь. Этот камень защитил меня по пути сюда. Пожалуй, его я смогу передать королю. Жизнь достаточный дар владыки Юга. На грудь упало что-то твердое и мирно минутку потускнел. Помоги! он пытался ползти, но боль в боку была нестерпимой как как мне выбраться как спастись есть два человека рыбак и плотник из памяти обрывками стали возвращаться фрагменты давней сказки все в одном лице выдавил умирающий старик утонул в пыли и гаре на миг померещилось что он вовсе не стар, а молод и полон сил. Его длинные волосы свисали до плеч, а осанка была прямой и гордой. «Листвен», — прошептал умирающий. «Я должен следовать за сказкой». Мир растаял, сознание уплыло, а в голове настойчиво крутились мысли. «Я король Юга. Я Юлия из рода Гельсидов». И я должен вернуться домой. Очнулся от чавканья. Что-то большое копалось в груди сваленных неподалеку тел. С трудом повернув голову, он увидел большую косматую гиену. Короткая свалявшаяся сероватая шерсть была покрыта темно-бурыми пятнами. Пасть кривая, и казалось, что челюсть двигается влево и вправо, перетирая пищу. Глаза посажены глубоко и рядом друг с другом. Морда зарывалась в тело южанина, зубами цепляя куски гниющей плоти. Расплодившиеся опарыши не вызывали у хищника отвращения. Насытившись и распугав ворон, гиена побежала дальше. Прозвучал гортанный смех, сильно напоминающий человеческий и второй хищник показался из-за деревянного дома. «Вставай», — приказал себе Юлия. Тело не слушалось, ноги отнялись, а руки были ватными. Во рту все так же сухо, в груди жгло, а сердце билось неровно. «Давай». Он перевернулся на бок, и в глазах потемнело. Острая боль пронзила ребра и ушла к ногам. От нее внезапно стало легче. Значит, ноги он еще чувствовал. «Пора, пора!» Приложив нечеловеческие усилия, уперся правой рукой в сухую землю и сел. Боль прибежала от груди и до кончиков пальцев. Гиена уперлась черными глазами в ожившего мертвеца и оскалила пасть, но нападать не рискнула, а просто побежала вслед за сородичем. Стиснув зубы, он приложил ладонь ко лбу, весь мир плыл, желудок сжимало тисками. Не в состоянии бороться с тошнотой, наклонился и излил крохи жидкости на песок. Желчь отложила во рту горький привкус, пить захотелось еще сильнее. В памяти мелькал образ старика Юлия не знал, было ли это правдой или являлось бредом. Он уже Не понимал, жив или мертв, где находится и как поступать дальше. В памяти звучал старческий голос, смутно обозначалась тень повозки. Кто это был? Странствующий торговец или иллюзия? Рука коснулась чего-то твердого, пальцы сжались, и шершавый камень на веревке оказался в королевских руках. Он был треугольной формы с выемкой по центру. Обыкновенный талисман, какие носят верующие в богов люди. Так это правда. Старик действительно был здесь. «Вставай!» Прозвучал чужой голос внутри. «Вставай, борись!» Превозмогая боль, Юлия сначала опустился на колени, потом медленно разогнул обе ноги. Качаясь, устоял на ватных ступнях. Идти не было сил, потому сделав шаг, едва не повалился на землю. Вокруг разлагались тела его солдат. Их сотни, и все они были убиты с удивительной жестокостью. У многих срублены головы, отсечены руки и ноги, рваные раны пересекали их спины и грудь. Лица уже склевали вороны. Кое где постарались и прочие падальщики. Первый раз в жизни Юлия обрадовался, что не ощущает запахов. Судя по всему, вокруг сейчас стоял такой смрад, что невозможно дышать. Шаг за шагом он двинулся к ближайшему дому. Камень талисман повесил на шею. Если и нужно было когда-то начинать верить в ушедших богов, то это время пришло. Мебель в доме была разломана, По полу разбросаны глиняные кружки и тарелки, одежда изорвана и раскидана по углам. Поражаясь самому себе, Юлия прибежал через всю комнату и впился губами в горлышко уцелевшего графина. Тонкая струйка маслянистой воды втекла ему в рот и иссякла. В ярости он разбил графина стену. Тут же мимо двери прибежала гиена, на миг заглянула внутрь и, казалось, не увидела короля. Он сел в угол и закрыл глаза. Рукой скользнул по боку и нашел место, где был пробит доспех. Боли он не чувствовал, но пальцы отыскали сухую рану. Кожа и несколько слоев мышц были довольно глубоко рассечены. После такого не выживают. Жар набросился неожиданно, словно тело вспомнило, что надо бороться с заразой в крови. Веки потяжелели. «Рано умирать!» — потребовал внутренний голос. «Ты должен вернуться домой! Ты обещал!» Теперь даже с закрытыми глазами он видел заваленную мусором комнату. Около двери стоял мужчина в темно-коричневом плаще, лица видно не было, одна тень. Мужчина поманил короля рукой и вышел на улицу. Юлия открыл глаза и какое-то время привыкал к свету. Около выхода из дома никого не было, да и быть не могло. Нужно было идти, оставаясь в одиночестве, он обречен на медленную и мучительную кончину. Ноги сделались немного послушнее. Тем не менее, на улице они заболели так, словно молотом раздробили все кости, но это все же было лучше полного паралича. Проходя мимо конюшни, Юлия увидел запасные тележные колеса. Вспомнилась старая восточная сказка про лорда Листвена, некогда миновавшего отряды врагов под видом странствующего торговца. На мгновение показалось, что все тот же длинноволосый мужчина стоит в тени конюшни, что его рука тянется к колесу, но стоило потереть глаза пальцами, наваждение исчезло. «Я последую за сказкой». Ноги сами понесли его к колесам. Работая рубанком, он все время оглядывался. Где-то там, за границей плотницкой мастерской, бродили хищники. Еще недавно кто-то кричал: и, возможно, это был выживший после битвы солдат, но проверять не было желания. Хотелось думать, что живых вовсе не осталось. Так проще. Не нужно отвечать еще за чью-то жизнь. Он и о своей-то не мог позаботиться. Солнце двигалось к полудню. Струйки пота стекали по раздраженной коже, тревожили рану, заставляли чесаться сильнее. Боль в груди унялась, руки и ноги стали слегка послушнее. Работа разогнала застоялую кровь и размяла одеревеневшие мышцы. Найдя за конюшней развалившуюся повозку, Юля сразу понял, что необходимо делать. Отчаяние ли заставило его поверить в по-детски глупую идею, или все-таки оставалась надежда на чудо? Этого он знать не мог, но надеялся выяснить. Путь до Терга был не близким, а по дороге ожидали десятки устроенных ворвами ловушек. Но иного выбора не было. Только пересечь степь и вернуться к Сритетским холмам, к своему народу. Однако для начала надо было закончить работу. Некоторые доски в телеге прогнили и проломились, потому пришлось вспомнить старые плотницкие навыки. Давным-давно, уже и не верилось, что было такое время, притворяясь простолюдином, Юлия изучал плотницкое мастерство на верфях Южного Баклара. Как выяснилось, не зря. Рядом с ним трудился безликий мужчина. Он придавал сил, помогал держаться и не терять сознание. Было ясно что это не более чем горячечный бред, и порой Юлия замечал, что сам находится в стороне, а человек-тень работает вместо него. Обструганные доски падали на грязный пол, белая стружка сыпалась под ноги, а руки у самого короля почему-то стонали от напряжения все сильнее. Взяв молоток и несколько кривых гвоздей, он подошел к телеге. Она совсем развалилась. Боковые стенки кривые и выгнутые, Днище расколото. Зажав второй гвоздь губами, приложил доску и стал приколачивать. Вновь работал не Юлия, а этот незнакомец. Кто он? Загадочный дух, решивший помочь умирающему венценосцу, Или проклятый морок, признанный его погубить? В любом случае медленно, но верно, телега превращалась в нечто приемлемое на вид. Сломанные доски он заменил, а прогнившие, но еще крепкие, оставил на месте. И вот Безликий покатил первое колесо. Телегу поставил на низкие пеньки. Приладил колесо, закрепил. Понемногу работа приносила свои плоды, и конечный результат был виден. Взяв второе колесо, незнакомец выронил его из рук и ухватился за грудь. Юлия наблюдал, как тот корчится от боли, как задыхается и стонет. Но плохо было самому королю, и его затуманенный разум не мог угнаться за тенью, а оставался где-то позади и безвольно наблюдал со стороны. Скоро боль добралась и до него. Во рту появился привкус крови, перед глазами все поплыло и потемнело, легкий обожгло пламенем. Уперший спиной в стену, Юлия потерял сознание и рухнул на пол. Во сне он видел, как безлики прилаживает оставшиеся колеса, а потом бежит далеко-далеко мимо домов и множества трупов. И вот оказывается на дороге. Ветер гонит пыль в лицо, в груди, как и прежде, болит, но уже не так сильно. Все, что можно увидеть вокруг себя, это сухую землю, заросшую желтой травой и заполненный дымом горизонт. Становится слышен конский топот и безликий бросается на перерез. Каштановый конь с белыми пятнами на боках рвется в сторону, но уже поздно. Цепкие руки тени впиваются в поводья, и животное послушно опускает голову. Большие бурые бока покрыты слоем запекшейся крови, местами на шкуре порезы. Открыв глаза, Юлия понял, что стоит около конюшен. Обновленная телега находится рядом с ним. В нее запряжен бурый конь. Не тяговой, а боевой, но другого просто нет. На мгновение королю показалось, что конь очень сильно напоминает скакуна капитана Милса, но тот не мог отказаться так далеко от форпоста. У капитана была лишь одна задача — охранять каррига. Нет. Это точно не то животное». Юлия нашел в заброшенных домах старый, поеденный молью плащ и укутался в него с головой. Взобрался на телегу и взялся за поводья. Путь домой начался. Пустынный тракт тянулся с запада на восток, пробираясь через ретецкие холмы, уходил в плодородные земли, где огибал дорог и делился надвое. Один путь вел на север через Баклар, а оттуда отправлялся к Артеригу и Акре. Второй маршрут шел в Лиственные города и к Валью, но на самой границе юга и севера вновь разделялся, и побочная дорога устремлялась к башне Ануа, к Тагралу и северной грани. Но сейчас путник хотел одного — вернуться к Серитетским холмам. Там должны были находиться его армия, его генералы и его командиры. Форпосты оставались единственной препоной между Западом и Востоком. Если не удастся добраться до Терга, то стоящая поодаль смерть наконец-то заметит уцелевшего венценосца и отправит в холодную землю. Телега катилась вперед с громким треском. Доски шатались, колеса болтались на осях, скрывающая груз ткань, билась на ветру. Непривычный к такому труду конь тяжело дышал. Помимо прочего, его пугал ужасающий зверь, волей воспаленного разума, оказавшийся в телеге. Юлия уже и не мог понять, почему ему пришла в голову идея поймать хищника. Гиена лежала под тканью и тихо скулила, скорее от испуга, чем от боли. В кривую пасть Король засунул удила, а лапы связал. Надел самодельный ошейник и обмотал поводок вокруг толстого туловища хищника. Поначалу он хотел полностью следовать старой сказке, найти небольшое озеро или пруд, раздобыть сеть и наудить столько рыбы, сколько потребовалось, чтобы телега была с горкой. Но засуха на корню уничтожила этот план. Не было в степи водоемов. Даже немногочисленные речки успели пересохнуть. В единственном уцелевшем колодце деревни Серьга Юлия едва набрал пол ведра мутной воды. Гиена жевала чей-то труп и даже не заметила человека с молотом, оказавшегося у нее за спиной. Толстый череп смягчил удар, которого все-таки было достаточно, чтобы оглушить и связать хищника. Труднее всего было перетащить звериную тушу к телеге, а после закинуть внутрь. И вот, выдвинувшись на восток, король наконец-то осознал, что телегу починил не он, а загадочная тень, что трудилась, не покладая рук, весь день. Был ли безликий Реален, или это его измученный разум боролся за жизнь? Подобная мысль ни на мгновение не оставляла его. Невозможно было определить, которая из догадок была менее пугающей. Юлия шел по стопам Листвина, и сам листвен помогал ему выживать. Сказка становилась явью, и вскоре он узнает, возможно ли спастись, доверившись наивной истории. Из-за горизонта поднялись клубы дыма. Немного погодя, показались первые отряды варваров. Едва что степь умиротворяла своей тишиной, а спустя миг обернулась шумом, криками, биением молотков. С вершины невысокого холма был виден огромный лагерь, насчитывающий с тысячу шатров. Горело множество костров, в лагере готовили пищу, а по краям сжигали трупы. Ветер доносил черный дым с запахом обугленного мяса. Волей-неволей разыгрался аппетит. Но Юлия подавил в себе чувство голода. Опустив капюшон еще ниже, он задержал дыхание и поехал навстречу врагам. Рукой сжимал треугольный медальон и мысленно обращался к ушедшим богам, призывая хоть кого-нибудь на помощь. Телега катилась вперед, все глубже погружаясь во вражеский лагерь. Стай собак привязались, но, почувствовав хищника, отстали. Вокруг тракта кипела жизнь. Вурвы таскали воду в большие котлы, кололи дрова и подбрасывали их в огонь. Где-то свистела плеть слышались крики на лающем языке варваров. Звучал топот босых ног, разносился запах сотен грязных тел. На ветру бились занавеси у входа в палатки. На глаза попадались и женщины. В их числе самки ворвов с оголенными грудями, а также пленные и раздетые догола южанки с посиневшими от побоев лицами и обожженными волосами. Вдоль дороги тянулась колонна связанных по рукам и ногам невольников. Гонимые кнутами вурвов, они по очереди заходили в палатку, из которой разносились вопли, а вслед за криком на улицу выбрасывали окровавленные куски мяса. Мясо подбирали детишки и относили женщинам-кухаркам. "Молю о Боги спасите мой народ", шептал Юлия. "Спасите меня, чтобы я мог бороться за своих людей". Боги молчали, люди продолжали умирать. Эта картина осталась позади, и телега двинулась дальше. Теперь было видно, как сотни варваров стоят в ряд и исполняют приказы своего командира. Нет, Оп!» — командовал он на своем языке. Венстре, Хайра. С криком варвары рассекали воздух серпами, топорами и мечами. Вновь звучали похожие команды, и вновь воздух свистел под ударами стали. Телега катилась дальше, и никто не обращал внимания на странного путника. Юлия оказался в самом сердце вражеского лагеря. Преклонив колени, ворвы с криком «Гургул!» склоняли голову почти до самого песка. «Гургул! Гургул! Гургул! Гургул!» Повторялось сотни раз сотни голосов. На холме стоял большой шатер, над которым развивался выцвевший флаг с некогда красным геральдическим драконом. Вероятно, здесь обитал Шеку, брат великого Деку, предводитель варваров, выступивших на север. Но вождь так и не показался, а король поехал дальше. В восточной части лагеря расположились передовые отряды готовый в любой момент отбить атаки южан. Воины были все высокие, в броне из с дубленой кожи. В руках они держали длинные копья, на их поясах висели серпы. Их были тысячи. И только сейчас Юлия осознал масштабы надвигающейся угрозы. «Если форпост падет, югу не устоять!» Послышался крик на знакомом языке. «Чтоб тебя!» «Отпусти, ублюдок! Я Бернард Кровавый, я вас на части порву!» Король увидел ноги варваров точно таких же, как те, что напали на его отряд. Это были песчаные жуки, жестокая шутка дикарей. За ними плелись трое. Один называл себя Бернардом. С виду наемник и, судя по его крику, весьма глупый. Следом тащился молодой парень, Его лицо наискосок было рассечено серпом, так что нос раздвоился, а нижняя губа раздавлена. А в самом конце неустойчиво брел капитан. Милс. Король сжал медальон и вновь обратился с молитвой к богам. Они не ответили. Под землей было душно. Множество свечей сильно коптило, Единственная масляная лампа давала света едва ли не больше, чем все вместе взятые. Но вопреки ожиданию Кшары, в логове воров оказалось довольно чисто. Каменные стены свободны от мха и плесени, углы — от паутины, а пол — от насекомых. Запах канализации трудно было отбить, а сделать это были призваны ароматные палочки. Их, конечно, не хватало, но все таки становилось уютнее. В самом центре стоял длинный деревянный стол. На него с педантичной аккуратностью были сложены все сокровища, которые можно найти в этом бедняцком городе. Здесь были золотые, серебряные и бронзовые монеты, украшения с драгоценными камнями, среди них персни и брошки, подвески и заколки, запонки и браслеты, тиары и колье, обычные цепи, ценные бумаги, золотые и серебряные кубки, кинжалы и много-много всего другого.